«Бедная Корнелия!» — заявила она и вызывающим тоном обратилась к публию Корнелию. «У вас хватит смелости хоть на то, чтобы присоединиться к нам, когда мы посетим вашего дядю Лентула!» Старик, отец Корнелии, уже давно удалился от света и тихо жил в своем Сабинском имении. Такой общий визит был бы демонстрацией против императора.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 «Бедняга Приск, вынужден опубликовать жизнеописание», – подумал он, «а я вынужден участвовать в нелепом посещении, только потому, что так требует эта героическая дура. У нас собственное достоинство, а у Домициана армия и чернь». Какое мрачное бессилие! Когда Домициан вернулся, еще стояла зима.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 но никто не усматривал в этом обидной гордыне. Люди и так были в полном восторге. скрежеща зубами, сенаторы поневоле признавали, народ, или как они его называли, чернь, любит своего владыкую бога Домициана. На следующий день праздник раздачи подарков завершился представлением на арене Флавиев в Колосеуме